Сижу, кусая губы. Коэн решил, что все дело в том, что я или гей, или девственник. Возможно, и то, и другое. Заявляет совершенно серьезно, и потом ясно, что будь я хоть гермафродитом, ему плевать. Но твоя реакция была такой не поэтому. Тебя иначе воспитывали. Ты видел, что такое нормальная семья и нормальные отношения. Ты видел, как женщины отдаются по симпатии, а не из страха?» — постукивает пальцем себе по лбу чуть выше переносицы. — Это вбито тебе в голову с пеленок, а голос подводит, откашливаясь. «А ты?» — невесело усмехается. «А мне тоже». Мы замолкаем, Райан снова закуривает. Мне кажется, он курит, когда не знает, куда деть руки, и когда приходится вот так сидеть без дела. Об этом я и спрашиваю, снова заговариваю. Почему ты с Коэном? Тебя же тошнит от него не меньше, чем меня. Рискую, раскрываясь. Моя вера в людей давно превратилась в руины, но здесь и сейчас с этим странным парнем Чувствую себя в безопасности, как бы глупо это ни было. «Это ты интересуешься или твои работодатели?» спрашивает также прямо в ответ. «Бесполезно врать и доказывать, что ни на кого не работаю. Райан давно все понял. Тем не менее пытаюсь извернуться. Ты так говоришь, будто работодатели и есть и у тебя». И это бы многое объяснило. Закатывает глаза, криво улыбается. Мой единственный работодатель — это Фред. И мне его одного хватает по горлу, поворачивается ко мне в полоборота. И раз уж тебе приспичило пооткровенничать, может, сам скажешь, СБ решили иметь своего человека во всех бандах Нижнего мира? Или проклятые особенные? Сердце пропускает удар. Он не знает. Знал бы про теракты, сразу бы понял, зачем я здесь. Прихожу в себя. Или хочет заставить меня поверить, что не знает. А мне просто чертовски хочется надеяться, что смерти невинных людей — дело рук одного Коэна. Может, и всех. Пожимаю плечами. Кэссиди принимает мой ответ и не допытывается. Говорит другое. Я уже упоминал, что среди нас был парень, который все время что-то вынюхивал и задавал много вопросов. Отлучался не пойми куда. Придушенно киваю. Мы говорим о Пугале, о ком же еще. Он не был верхним, но шпионом это точно. Ты сдал его Коину? Горло перехватывает. Что, если это откровенность, чтобы сейчас за моей спиной распахнулась дверь и вышел Коэн? А Райан победно провозгласил. Вот видишь, я же тебе говорил, теперь ты все слышал сам? Но дверь не открывается, из барака не доносится ни звука. Мы с Кэссиди тут одни. Фред бывает слепым, но он точно не идиот отвечает. Он заподозрил сам, а потом придумал мне срочное поручение, так что я не смог выкрутиться и отказаться, не затевая скандал, а сам расправился с парнем. Пауза. Жестоко даже для Фреда. Снимок Пуго голосового встаёт перед глазами. Пожалуй, такое зрелище не забывается. Мне кажется, оно навсегда отпечаталось у меня на сетчатке. Ты это к тому, что рано или поздно Коэн заподозрит и меня? Интересуюсь. Райан некоторое время думает, прежде чем ответить. Пока ты ему нравишься, говорит наконец. И ты же умник, а тот парень не был. Так что не попадись, я тебя не сдам. «Черт тебе дери, Кэссиди, как не хочется тебе верить!» «Тебе все равно, что я шпионю за вами?» «Может, мне показалось, и он сказал что-то другое?» Качает головой. «Если бы СБ хотели нас убить, они бы убили. Не думаю, что ты опасен для банды. Так что да, мне все равно. И мне нужен человек, на которого я могу положиться.» «Ты должен мне, и я должен тебе. Ты точно не сдашь меня Фреду, так что меня все устраивает». Исчерпывающий ответ. «Скоро все проснутся», — напоминает. «Надеюсь, твое любопытство удовлетворено?» «Ну уж нет, Кэссиди. Раз уж пошла такая пляска, я узнаю то, что хочу». «Ты так и не ответил на мой вопрос», — напоминая упрямо. «Почему ты здесь?» Замечаю, что снова начинает барабанить пальцами по штанине. «Надеюсь, умник, ты понимаешь, что лезешь в личное и рискуешь получить поносу. по носу?» «По-моему, за время этого разговора мне уже удалось рискнуть всем. Просто киваю. Успею ли увернуться, если он сейчас ударит?» Если вспомнить, как Райан поймал меня после встречи с Питом, то вряд ли. И Если Кэссиди захочет, он может свернуть мне шею так быстро, что и не пикну. И я обещал Джеку. Все же не собирается заниматься рукоприкладством. Джек? Джек Смироу? Бывший главарь банды? Вижу, ты понимаешь, о ком я. Киваю. Поздно отрицать. В этот момент в бараке что-то гремит, а затем доносится недовольный голос Коэна. — Какого черта, Курт! Я сейчас околею. Кто так разводит костер, что он тухнет через минуту? Мы, не сговариваясь, оборачиваемся на дверь, после чего Кэссиди вскакивает с крыльца. — Пойду пройдусь, — сообщает. К концу дежурства вернусь. Не успеваю возразить, а он уже уходит прочь быстрым шагом. Сбежал. Говорить о Коэне, банде и шпионах Райан может, а вот о Джеке нет. Значит, с Джеком Смироу связано то самое личное, за которое, как там Райан выразился, можно получить по носу. Вздыхаю и опускаю лицо на руки. Вроде бы и говорили недолго, А даже снег успел кончиться.